Глава 17. Сэр Рональд Грейвс нарисовал в блокноте кота. Взглянул на внушительную фигуру старшего инспектора Дэви, сидящего напротив, и нарисовал бульдога. Владислав Малиновский?» переспросил он. «Может быть». «Есть доказательства?» «Нет, он вписывается в картину, не так ли?» «Сорви голова, стальные нервы. Выиграл первенство мира». Сильно разбился примерно год назад. Плохая репутация в отношениях с женщинами. Источники доходов сомнительные. Свободно тратит деньги здесь и за границей. Все время ездит на континент и обратно. Вы считаете, что он стоит за этими организованными ограблениями и налетами? Не думаю, что он их планирует, но думаю, что он в них участвует. Почему? Почему? Во-первых, он водит автомобиль «Мерседес Отто» — гоночную модель. Автомобиль соответствует описанию машины, которую видели недалеко от Бетхэмптона утром в день ограбления почтового поезда. Номера другие, но мы к этому привыкли. И тот же трюк. Другие, но не совсем другие. «Фан 2299» вместо «2266». Моделей «Мерседес Отто» у нас не так много. Это модель у леди Седжвик и у молодого лорда Мэривейла. «Вы не считаете, что за всем стоит Малиновский?» «Нет. Я думаю, у главаря мозги лучше, чем у него. Но он участвует. Я просмотрел старые дела. Возьмите ограбление банка Мидленд. Три фургона случайно». Совершенно случайно перегородили определенную улицу. Некий Мерседес Отто, который оказался на месте преступления, благодаря этому благополучно уехал. Его остановили позже, да, и отпустили на все четыре стороны. Главная причина — люди, которые сообщили об этом, не знали точного номера. Они доложили о номере ФАМ-3366, а регистрационный номер Малиновского — Фан 2266. Одна и та же картина. И вы настаиваете на их связи с отелем Бертрам. Тут для вас кое-что раскопали о Бертраме. Папаша похлопал себя по карману. Уже здесь. Должным образом зарегистрированная компания. Баланс, оплаченный капитал, то есть деньги, полученные за акции. Директора и так далее, и тому подобное. Это ничего не значит. Эти финансовые спектакли все одинаковые. Просто змеи в клубке проглатывают друг друга. Компании, холдинги, голова идет кругом. Бросьте, папаша. Просто так у них принято в Сити. Все из-за налогов. Мне нужна настоящая информация. Если вы дадите мне разрешение, сэр, я бы хотел пойти повидать кое-кого из больших начальников». Помощник комиссара уставился на него. — А кого именно из больших начальников вы имеете в виду? Папаша назвал имя. Сэр Грейвс расстроился. — Не знаю, как насчет него. Думаю, мы едва ли посмеем к нему обратиться. — Это могло бы нам очень помочь. Воцарилось молчание. Двое мужчин смотрели друг на друга. Бычье лицо папаши выглядело спокойным и терпеливым. Наконец, помощник комиссара сдался. — Вы упрямый старый черт, Фред, — сказал он. — Поступайте по-своему. Идите и досаждайте лучшему специалисту по международным финансам в Европе. — Он-то знает, — сказал старший инспектор Дэви. — Он-то знает. А если он не знает, то может выяснить, нажав кнопку на своем столе или сделав один телефонный звонок. «Не думаю, что ему это понравится». «Наверное, нет», — ответил папаша. «Но это не отнимет у него много времени. Однако мне нужно обеспечить себе поддержку руководства». «Вы действительно серьезно подозреваете этот отель Бертрам? Да? Но на чем вы основываетесь? Отелем хорошо управляют. У него хорошие, респектабельные клиенты. Никаких неприятностей с лицензиями». «Знаю, знаю. Ни выпивки, ни наркотиков, ни азартных игр, ни пристанища для преступников. Все чисто, как только что выпавший снег. Ни битников, ни жуликов, ни малолетних преступников. Только серьезные викторианские, двордианские, старые дамы, провинциальные семейства, путешественники из Бостона и самых респектабельных районов США. И вместе с тем видели, как почтенный каноник выходит из отеля в три часа ночи, — Явно стараясь остаться незамеченным. — Кто это видел? — Одна старая дама. — Как она умудрилась его увидеть? Почему она не спала в своей постели? — Это характерно для старых дам, сэр. — Вы говорите не о... Как там его имя? О канонике Панифазере? — Именно о нем, сэр. О его исчезновении сообщили, и Кэмбел расследует это дело. — Странное совпадение. Его имя только всплыло в связи с ограблением почтового поезда у бетхэмптона Неужели? Каким образом, сэр? Еще одна старая дама, или, скорее, дама средних лет. Когда поезд остановился, повинуясь сигналу семафора, который кто-то испортил, очень многие проснулись и выглянули в коридор. Эта женщина, которая живет в Чадминстере и знает, как выглядит каноник Пенифазер, говорит, что видела, как он садился в поезд. Она подумала, что он вышел посмотреть, что случилось, а потом снова поднялся в поезд. Мы собирались выяснить этот момент, потому что сообщили о его исчезновении. Посмотрим. Поезд остановился в полшестого ночи. Каноник Пенифазер уехал из отеля Бертрам вскоре после трех часов ночи. — Да, это возможно, если его туда отвезли, скажем, на гоночном автомобиле. — Итак, мы опять вернулись к Владиславу Малиновскому. Помощник комиссара посмотрел на свои рисунки в блокноте. — Какой вы бульдог, Фред! — заметил он. Через полчаса старший инспектор Дэви входил в тихий и довольно бедный кабинет. Крупный человек за письменным столом встал и протянул ему руку. «Старший инспектор Дэви?» «Садитесь, прошу вас», — сказал он. «Не хотите сигару?» Полицейский покачал головой. «Я должен извиниться», — сказал он своим низким голосом деревенщины, «за то, что зря отнимаю у вас драгоценное время». Мистер Робинсон улыбнулся. Он был толстым, очень хорошо одетым мужчиной, с желтым лицом, черными печальными глазами и большим ртом. Он часто улыбался, демонстрируя слишком крупные зубы. Это чтобы скорее съесть тебя, подумал старший инспектор Дэви не к месту. По-английски мистер Робинсон говорил безупречно и без акцента, но не был англичанином. Папаша, как и многие до него, задавался вопросом, какова его настоящая национальность. Так, что я могу для вас сделать? Я бы хотел знать, сказал старший инспектор Дэви, кому принадлежит отель Бертрам. Выражение лица мистера Робинсона не изменилось. Он не выказал никакого удивления, услышав это название. Как и не подал виду, что знает его. Он ответил задумчиво. — Вы хотите знать, кому принадлежит отель Бертрам? — По-моему, он находится на Пон-стрит, недалеко от Пикадилли. — Совершенно верно, сэр. — Я и сам иногда там останавливался. Тихое место, его хорошо содержат. «Да», — подтвердил папаша, — «исключительно хорошо». «И вы хотите знать, кто им владеет?» «Наверняка это легко выяснить». Его улыбка выглядела немного насмешливой. «Вы хотите сказать «по обычным каналам»?» «О да». Папаша достал из кармана листочек и прочел три или четыре имени и адреса. «Понимаю», — сказал мистер Робинсон. «Кто-то хорошо потрудился. Интересно». «И вы пришли ко мне». «Если кто-нибудь и знает, то это вы, сэр». «Вообще-то не знаю. Но это правда, что у меня есть способы получить информацию, есть свои контакты». И он пожал своими очень большими толстыми плечами. «Да, сэр», — произнес папаша с бесстрастным лицом. Мистер Робинсон посмотрел на него, затем поднял трубку стоящего на столе телефона. «Соня, соедини меня с Карлосом». Он подождал минуту или две, затем снова заговорил. «Карлос!» и быстро произнес полдюжины фраз на иностранном языке, который папаша даже не смог узнать. Полицейский мог вести разговор на хорошем британском французском. Он немного говорил по-итальянски и кое-как понял бы язык немецких туристов. Он знал, как звучат испанский, русский и арабский, хоть и не понимал их. Этот язык не был ни одним из них. Старший инспектор рискнул предположить, что это, возможно, турецкий или персидский или армянский, но даже в этом не был уверен. Мистер Робинсон положил трубку. «Думаю», — любезно произнес он, — «что вам не придется долго ждать. Я заинтересован, видите ли, очень заинтересован. Иногда я и сам гадал». Дэви вопросительно смотрел на него. «Насчет отеля Бертрам, — объяснил мистер Робинсон. С точки зрения финансов, сами понимаете, невольно задаешь себе вопрос, как он может приносить доход. Тем не менее, это никогда меня не касалось. Люди ценят, он пожал плечами, комфортабельную гостиницу с необычайно талантливым персоналом и прислугой. Да, я задавал себе такой вопрос. Он посмотрел на папашу. «Вы знаете, как и почему?» — Пока нет, — ответил тот, — но собираюсь выяснить. — Существует несколько возможностей, — задумчиво произнес мистер Робинсон. Тут как в музыке. В октаве определенное количество нот, но из них можно составить сколько? Несколько миллионов комбинаций. Один музыкант сказал мне как-то раз, что дважды одна и та же мелодия не получится. Очень интересно. На его столе слабо звякнул аппарат, и он опять взял трубку. — Да, да, вы справились очень быстро. Я доволен. — Понимаю. — Оу, Амстердам, да. — Ага, спасибо. — Да, вы мне продиктуете по буквам? — Хорошо. Мистер Робинсон быстро стал писать в лежащем рядом блокноте. — Надеюсь, это окажется вам полезным, — сказал он, отрывая листок и протягивая его через стол папаше, который вслух прочел имя — Вильгельм Хоффман. — По национальности швейцарец, — сказал мистер Робинсон, — только, по-моему, родился не в Швейцарии. Имеет большое влияние в банковских кругах и, хотя строго придерживается рамок закона, но стоял за очень многими сомнительными сделками, действует исключительно на континенте, не в нашей стране. «Вот как!» «Но у него есть брат», — продолжал мистер Робинсон. «Роберт Хоффман. Живет в Лондоне. Торговец с бриллиантами. Весьма респектабельный бизнес. Его жена Голландка. Также у него есть офис в Амстердаме. Возможно, ваши люди о нем знают». Как я сказал, он занимается в основном бриллиантами, но он очень богатый человек и владеет большим количеством недвижимости, обычно записанной на другое имя. Да, он стоит за многими предприятиями, а не с братом подлинные владельцы отеля «Бертрам». «Благодарю вас, сэр», — старший инспектор встал. «Нет нужды говорить, как я вам обязан». «Это чудесно», — прибавил он, позволив себе больше чувств, чем обычно. «Что я смог это узнать?» спросил мистер Робинсон, улыбаясь одной из своих широких улыбок. «Но это же одна из моих специальностей — информация. Мне нравится все знать, поэтому вы и пришли ко мне, не так ли?» «Ну да», — ответил Дэви. «Мы же о вас знаем, Министерство внутренних дел, особые отделы и остальные». И прибавил почти наивно. «Мне пришлось собраться с духом, чтобы обратиться к вам». Мистер Робинсон опять улыбнулся. «Я считаю вас интересной личностью, старший инспектор Дэйви», — сказал он. «Желаю вам успеха во всех ваших начинаниях». «Спасибо, сэр. Думаю, нам он понадобится. Между прочим, эти два брата, вы бы назвали их склонными к насилию?» «Разумеется, нет», — ответил мистер Робинсон. Это шло бы вразрез с их политикой. Братья Хоффман не прибегают к насилию в делах. У них есть другие методы, которые приносят им больше пользы. Год от года они, я бы сказал, неуклонно богатеют. По крайней мере, таковы мои сведения из банковских кругов Швейцарии». «Полезная страна — это Швейцария», — заметил старший инспектор Дэви. «Да, правда. Не знаю, что бы мы все без нее делали». Такая честность, такое тонкое деловое чутье. Да, мы, бизнесмены, все должны быть очень благодарны Швейцарии. Я сам, — прибавил он, — также очень высокого мнения об Амстердаме. Он пристально посмотрел на Дэви, потом снова улыбнулся, и старший инспектор ушел. Когда он снова вернулся в свой кабинет, его ждала записка. Каноник Пеннифазер объявился» живой, хоть и нездоровый. По-видимому, его сбила машина у деревни Милтон-Сент-Джон, и у него сотрясение мозга.